Гость, протянув свою руку, показывая перстень, который носил на пальце. Камень, вставленный в оправу, был крупнее тех, что рассматривал шут, около дюймов в длину. Он имел тот же коричневый цвет, что и у необработанных камней, но сверкал ослепительным блеском, и в его глубине всякий раз, когда Даниэль поворачивал руку, вспыхивали и плясали красные и голубые оттенки создавалось впечатление, что в этом камне успешно сочетались тигровый глаз и опал. "Очень симпатичные", пробормотал шут на этот раз без притворства. Он никогда раньше не встречал ничего подобного и некоторое время просто не мог оторвать глаз от перстня, игравшего яркими вспышками. "Не я так и думал", что тебе понравится то, что мы там вымываем, пока вы несете сторожевую службу. Причина, по которой цена их чрезвычайно высока, их редкость. Вот этот камешек, который ты держишь в руках, стоит почти столько же, во сколько обходится трехмесячное содержание твоих легионеров». «В самом деле?» Шут был искренне удивлен. Он аккуратно сложил камни в мешочек и вернул его Даниэлсу. Должен признаться, я и не предполагал, что они могут быть такими ценными. Хм. Это, может быть, и мудро не упоминать про их стоимость в присутствии моей солдат. Я хочу сказать, что я доверяю им, но не стоит ли уж не раз вводить их в искушение, да? Чарли усмехнулся. Сенах, я ценю твой совет, но мы уже и сами додумались до этого. Кроме того, даже если кто-то сумеет удрать с несколькими такими красавцами, это не будет сулить ему ничего хорошего. И здесь кругом каждый знает, кто мы такие. И любой чужак, попытавшийся продать одних из таких камней, окажется в положении обезьяны. на конкурсе красоты. Его невозможно будет продать никому из-за местных. А мы не выпустим без проверки ни одного шаттла, если обнаружим пропажу хотя бы одного камня. Хорошо. Шут удовлетворенно кивнул. Тогда с этим нет никаких проблем. Но на самом деле я хотел поговорить с тобой о том, как моя рота провела сегодняшнее дежурство. Даниэлс, чуть прищурился, задумался на минуту, потом тряхнул головой и сделал очередной глоток. Хм, ну что же, не могу сказать, что сегодняшний день был чем-то необычен, но с другой стороны, не могу похвастать, что внимательно за этим следил. Вот я ни тоже, ровным голосом заметил Шут. Впрочем, они не обращали внимания ни на что, за исключением своих сканеров. Сканеров? Не именно. Ну, ведь ты должен знать, что эти устройства запрограммированы так, что подают сигнал тревоги, если в зоне их действия появляется что-то опасное. Я знаю, о чём ты говоришь. А дело в том, что мы тоже ими пользуемся. Это одно из обязательных условий, которые включены в страховку работающих на шахтах людей. Я только не понимаю, а что тебя в этом смущает? Шут резко встал, взволнованный, и начал расхаживать по комнате. Проблема в том, что мои солдаты, как я мог заметить, слишком полагаются на эти приборы. Если они вдруг окажутся неисправны или, что более вероятно, если появляется нечто, неучтённое в заложенной программе, мы не сможем обнаружить опасность до тех пор, пока на кого-то не нападут или не случится что-то ещё. Дэниэлс нахмурился, на его лице появились морщинки. Никогда не задумывался над этим, но ты очень верно подметил, сынок. Более того, продолжил капитан. Мне не нравится, что мои солдаты зависят от техники, которая тоже думает за них. Хотя сам почти постоянно пользуюсь компьютером, я по-прежнему всякий раз, когда принимаю важное решение, полагаюсь не на машину, а на человеческий разум. Так говорю, что именно ты предлагаешь взамен? Я хочу провести тренировочный курс, чтобы ознакомить каждого подчинённого мне легионера с самыми разными неприятностями, которые исходят от различных форм жизни, наблюдаемых в этом районе. Но чтобы сделать это... Шут немного заколебался, затем глубоко вздохнул и быстро продолжил. «Мне надо будет выключить все эти устройства, чтобы рота в своей работе полагалась только на результаты собственных наблюдений и выводов. Но при этом что-то может произойти». могут пострадать шахтёры, под вот поэтому я и хочу получить твоё одобрение, как главы синдиката, нанявшего нас, ну, при жизним заниматься подобными экспериментами. Чёрт возьми, сказал Дэниел. У меня никогда не было таких проблем, хотя, как я теперь понимаю, рано или поздно они должны будут возникать. Однако никакой серьёзной опасности здесь нет. Как я уже говорил, всё это сделано лишь для того, чтобы успокоить людей, а не для чего-то ещё. Раньше мы обычно работали без всяких сканеров или охраны до тех пор, пока люди не стали настаивать, что пора бы начать использовать достижения цивилизации. Так что ты можешь спокойно проводить свои тренировки. Я позабочусь, чтобы шахтёры знали, что происходит на самом деле. Спасибо, Чарли. Шот улыбнулся, довольный тем, что его предложение было принято с такой лёгкостью. "Да, кстати, что касается потенциального влияния на процент страховки, не стоит вообще беспокоиться об этом", возразил шахта-владелец. "Просто скажи своим людям, чтобы они держали те сканеры под рукой даже тогда, когда они выключены. Тогда, если у нас возникнут какие-то проблемы, или нам потребуется сделать официальные записи о происходящем, мы просто будем классифицировать такой случай, как временную неисправность аппаратуры или что-нибудь в этом роде. Все эти страховщики любят устанавливать нам всевозможные правила, но никого из них не затащишь на болото, чтобы проверить, как мы эти правила выполняем. Я бы предпочёл не устраивать обмана со страховкой, очень осторожно заговорил шут. Если бы вместо этого мы настойчивый писк устройства связи прервал его. И он остановился на половине фразы, чтобы ответить на вызов. Капитан Шудник, это Бикер, сэр. «Мне весьма неудобно беспокоить вас, сэр, но не могли бы вы спуститься вниз, когда освободитесь?» «Что случилось, Биг?» «Ну, здесь, похоже, есть и некоторые затруднения с примеркой формы для синфинов. Особенно возмущены портные. Они тщатся убедить дизайнера, что с этой формой сделать ничего нельзя». Шут скорчил гримасу. Хорошо, я спущусь вниз, как только покончу с делами. Ну, думаю, минут через 15. Шутник закончил. А кто это такие сильфины? с любопытством спросил Даниос. Э-э, извини, Чарли, здесь у нас небольшая проблема. Эти сильфины это, ну, ты должен был видеть их на дежурстве. Они нелюди. У них и себельче ты, как у крабов, и глаза и длинные великенообразные руки. — Это такие маленькие парни? — А, действительно, я видел их. Они симпатичные, если внимательно к ним присмотреться. — И вот что, капитан, можно мне переговорить с этим парнем Бикером? По вашей связи? Командир колебался лишь мгновение, прежде чем согласиться. — Ну, разумеется, Чарли, секундочку. Он быстро набрал номер Бикера на наручном устройстве связи. "Бикер, слушает?" "Это снова шутник, Бикер. Чарли хочет что-то сказать вам." После этого он протянул руку к своему гостю, указывая ему на микрофон. "Вы внизу, Бикер?" спросил Дэниэлс, непроизвольно повышая голос, будто пытаясь таким образом перекрыть разделявшее их расстояние. Да, сэр. А нет ли случайно среди ваших портных парня по имени Джузеппе? Я не уверен, сэр. Э, если вы подождёте минуту, то я такой, невысокий, малый, с лицом напоминающим изюм и с обчайшими усами. Да, сэр, он здесь. Ну тогда подойдите к нему и передайте, что Чарли Даниос сказал: Если он будет валять дурака и не сможет подогнать форму надюх маленьких чужеземцев, станет ясно, что прислушивающий рядом со мной командир Заря похвастался, что нанял хорошего партнёра. "Ну хорошо, сер", Дэниэлс откинулся назад и подмигнул шутто. "Всё в порядке. Это, я думаю, даже нас работает". Шутник закончил. Сказал командиру в микрофон: "Завершаю сеанс связи". Прежде чем выключил устройство. "Спасибо, Чарли. Рад был помочь", сказал тот, подставляя стакан и поднимаясь на ноги. "Тебе не стоит беспокоиться по поводу нашей страховки. Я уверен, что мы при необходимости в состоянии будем придумать что-нибудь". мне кажется, у тебя и так будет достаточно хлопот со своей ротой. Желаю удачи в этой неблагодарной работе.